Глава 17 Справедливость Аллан нервничал «Может быть, ты хоть раз Попытаешься постоять за себя?» Слова, сказанные Эдваном Перед самым началом драки Никак не выходили у него из головы «Действительно, может, хоть раз?» Этот же вопрос он и сам Задавал себе неоднократно Но от одной мысли о том, чтобы снова Пойти против брата У парня начинали трястись поджилки. Из-за насмеша Кавара все считали Алана младшим, хотя на самом деле он был старше на целый год. Но кого волнуют такие мелочи, если речь идет о позоре семьи? А ведь когда-то он таковым не считался. Когда-то он был заносчивым и высокомерным, как Марис Моретто, до тех пор, пока брат не повредил его сосуд души. Вернее, не брат, а его лучший друг из побочной ветви, Амин Лин, который в то время уже почти целый год обучался в академии. Вспоминая ту ночь, парень невольно сжал кулаки. Он покосился на Авара, который сидел на соседней лавочке, и, призвав на помощь всю свою смелость, принял решение. В этот раз он не будет молчать и сделает все, чтобы помочь другу. В конце концов Эдван заступился за него и даже в какой-то мере отомстил проклятому Амину, обезобразив его лицо ожогами. Аллан искренне надеялся, что на голове этого ублюдка больше никогда не будут расти волосы и череп его всегда будет покрыт мерзкой красной коркой. Глубоко в душе он желал ему смерти и жалел, что тот взрыв не убил парня на месте. Да, убийство — грех, который в городе не прощают, как и полное разрушение сосуда души. Вне зависимости от того, кто его совершил, благородный или простолюдин, наказание всегда одно — изгнание. Но даже такой ценой, если бы ему представился хотя бы один шанс, хотя бы малюсенькая возможность поквитаться, он не раздумывал бы ни секунды, даже ценой изгнания. Алан вновь покосился на Авара, который сверлил его злобным взглядом с соседней лавки и криво усмехнулся. «Да, он определенно приложит все усилия, чтобы испортить этому ублюдку жизнь». «Что смешного, отброс!» — огрызнулся блондин. Он был раздражен и сидел нахохлившись, как молодой взъерошенный коршин «Смешно!» — медленно проговорил алан Внешне он старался оставаться спокойным, но внутри у него кипела настоящая буря. Принятое решение должно было пересилить, но страх отчаянно сопротивлялся. Из глубин памяти на поверхность вылезали воспоминания, которые он изо всех сил старался спрятать подальше. Унижение, боль в груди, разбитый сосуд. Наконец алан посмотрел в глаза ненавистному родственнику, и его губы растянулись в чуть неуверенной улыбке. Смешно, что два ублюдка не смогли побить одного простолюдина, и теперь плачут мамочки в юбку. «Посмотрим, как ты запоешь, когда этого отброса вышвырнут из города», — огрызнулся Авр. «Коль обделался, не рассказывая об этом на каждом углу», — смелее ответил алан Неуверенная улыбка на его губах превратилась в ехидную кривую усмешку. «Или ты предал собственное правило? Жалкое зрелище!» «Ублюдок, нарываешься!» — рявкнул Авар, резко подскочив с лавки. «Правда слух режет, да? Я так и думал». С глухим ударом кулак младшего брата врезался в щеку старшего, отбрасывая его к стене. Однако, вопреки ожиданию злющего родственника, Алан лишь улыбался. Да, его сердце стучало так, что парню казалось еще немного, и оно остановится от перенапряжения. Да, леденящий страх схватил его за горло, но он все равно старался удержать внешнюю невозмутимость. Иначе план, который созрел у него в голове буквально несколько секунд назад, мог рухнуть. Через несколько мгновений дверь кабинета, подле которого они сидели, резко распахнулась, и Авар вдруг понял, что его попросту спровоцировали. Из груди его брата в этот момент вырвался вздох облегчения. Не убили. «Вы опять за свое?» «Посмотрим, что скажет господин Агор, когда я расскажу ему о том, как вы позорите семью своим поведением», прошипел старый мастер и, тяжело вздохнув, протянул алану платок. «На, утри нос. Идите за мной. Господин АО ждет». Парни проследовали за стариком в Святая Святых, кабинет ректора Академии великого и ужасного Дана Ао. Туда, куда ученики желали попасть в самую последнюю очередь, поскольку такой визит обычно означал, что они в чем-то очень-очень крупно провинились. Внутри оказалось довольно просторно. В углу у окна находился небольшой рабочий стол и несколько стеллажей, заполненных свитками и различными книгами. Посреди помещения располагался большой круглый стол, четыре места, за которым уже были заняты. С одной стороны сидела Анна, девушка выглядела довольно бледной и слегка испуганной. Увидев Алана, она вымученно ему улыбнулась. Из оставшихся трех человек Алан узнал только двоих. Длиннобородого старика с крестообразным шрамом на лбу, который был ректором академии. И престарелого блондина с вытянутым лицом и кривым носом, похожим на клюв хищной птицы. При виде его у обоих парней затряслись поджилки ведь это был никто иной, как второй старейшина, правая рука главы клана и по совместительству отец Амина, Алексис Лин. Третьего взрослого за столом никто из них не знал. Отвесив глубокий приветственный поклон всем присутствующим, ребята робко подошли к столу и опустились на стулья, стараясь не смотреть никому в глаза. От царящей в помещении атмосферы у Алана внутри все сжалось, а в животе образовался ком, Его руки начали дрожать. Парень взглянул на брата и с трудом сдержал кривую ухмылку. Страх сковал не его одного. В полной тишине мастер Жао обошел стол и устроился рядом с неизвестным стариком, так что теперь напротив двух учеников и одной ученицы их сидело четверо. «Что ж, пожалуй, начнем», — сухо пробормотал ректор. «Версию событий юной госпожи Лин мы уже знаем. Теперь, пожалуй, послушаем и вас». «Авар, господин ректор, э, мы с Амином просто спокойно прогуливались по улице, вот, где-то неподалеку от столовой я увидел младшего брата и... и решил с ним поздороваться, но вместо приветствия он тут же принялся осыпать меня оскорблениями, а когда я рискнул ответить, его слуга, простолюдин, набросился на нас с Амином, он едва не убил меня». «Закрой свой лживый рот, ублюдок!» — рявкнул алан «Ты пытался повредить его сосуд души так же, как твой дружок Амин повредил мой!» «Чушь, не выдумывай!» — крикнул Авар, но его голос потонул в крике Алана. «А когда получил по лицу, так сразу спрятался за спину старшего и теперь пытаешься свалить все на Эдвана?» «Не выйдет! Ты напал первым! Ах ты!» «Тишина!» Слово господина АО, как удар хлыста, заставило обоих спорщиков вздрогнуть и замолчать. алан «Когда нам понадобится твоя версия, мы спросим». «Авар, продолжай». «Так вот», — продолжил блондин, злобно покосившись на брата, «когда этот простолюдин едва не убил меня подлым ударом в горло, Амин, естественно, заступился. Однако подлость этого человека не знала границ. Он, очевидно, готовился к нападению, потому что сумел засунуть моему товарищу за пазуху бумажку со словом «пламени», которая и нанесла ему столь тяжкие повреждения». «А когда Амин пытался сбить огонь, он снова напал на нас, ударил меня и пытался прикончить моего товарища. Только благодаря тому, что он был на несколько рангов выше в развитии, Амину удалось устоять и наказать этого отброса за наглость. Уверен, если бы не он, простолюдин бы попытался повредить мой внутренний сосуд», — пожаловался парень, испуганно схватившись рукой за точку чуть ниже сердца. «Это очень серьезное обвинение», — сухо сказал Алексис Линн. «Почему ты думаешь, что простолюдин хотел повредить твой сосуд души?» «Потому что алан ненавидит меня за то, что я родился с зеленым сосудом, а он с красным. Это знает каждый в семье, спросите любого», — совершенно спокойно сказал парень. «Ложь! Каждый в семье знает, что это ублюдо камен повредил мне его!» «Пустые обвинения без доказательств!» — тут же взвился авар «Тихо, оба!» — устало произнес заместитель главы клана. «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать внутренние дела семьи. Это понятно?» «Все в клане знают, что Амин невиновен. Не надо копаться в этой старой истории, Алан!» Алексис буквально пригвоздил взглядом парня, когда прошипел его имя. Выдержав небольшую паузу, он добавил «Твоя очередь!» «Все, что сказал этот подлец, ложь!» — с нажимом произнес Алан. Свою речь он не готовил, но был достаточно зол, чтобы перестать запинаться на каждом слове. «Они преградили нам путь и начали оскорблять меня, глумиться и позорить перед толпой. Очень достойное поведение для наследников клана». Парень смотрел на Алексиса из-под лобья, но тот никак не реагировал. Однако Авар в этот момент скрипел зубами и был готов задушить его. Вздохнув, парень продолжил рассказ. «Когда мой друг влез в перепалку, чтобы помочь мне...» Авар пригрозил ему расправой. Разумеется, мы не думали, что он действительно станет нападать на нас прямо перед столовой, но ошиблись. Он попытался ударить Эдвана в сосуд души, я видел своими глазами. Но тот сумел отбиться и случайно попал ему в горло. Авар начал задыхаться и упал на землю. Никто не хотел убивать его, это вышло случайно. Но когда мы хотели помочь, Амин вдруг напал на Эдвана. Аллан говорил и говорил, стараясь описать события так, как он их помнил разумеется, упирая на невинность друга и как можно сильнее очерняя этих двоих ублюдков. Выслушав обоих драчунов, ректор в очередной раз велел им замолчать и переглянулся с другими участниками разбора полетов. Какое-то время в кабинете царила полная тишина, каждый был занят своими мыслями. «Не знаю, можем ли мы верить словам Алана», — сказал мастер Жао. «Насколько я слышал, этот Эдван довольно известный нарушитель спокойствия». «Мне кажется, он поучаствовал в каждой драке за последний месяц. Я думаю, он просто пытается покрыть слугу». «Согласен», — холодно фыркнул Алексис Лин с непроницаемым лицом. «Даже до меня доходили слухи о том, что какой-то ученик нападает на других едва ли не каждый день. Почувствовал силу второй ступени и решил, что он всемогущ». «Такого ученика опасно держать в академии», — задумчиво пробормотал мастер Жао, обхватив ладонью нижнюю часть лица. Мужчина переглянулся с савором, а в душе Алана в этот момент бушевал настоящий ураган. От ярости он так сильно сжал зубы, что заскрипела эмаль. «Более того», — продолжил мастер Жао, — «я слышал, что этот ученик не чтит наших законов и не уважает ни одну великую семью. Совсем недавно он напал на пятерых благородных учеников и даже оскорбил сына главы города. И после этого он до сих пор остался в академии?» удивленно поднял бровь Алексис Лин. «Я тоже не понимаю, как такое возможно», сказал Жао, с трудом сдерживая улыбку. «Господин ректор, я настоятельно рекомендую исключить его из Академии и отправить на суд главы города за попытку убийства члена благородной семьи». «Это очень серьезное преступление», поддержал мужчину заместитель главы клана. «Оно не должно остаться безнаказанным. Судя по тому, что я только что слышал...» Это не первое покушение. Возможно, он держит зло на благородные семьи и специально напал на детей, чтобы убить их и лишить семью Лин сильных наследников. Алексис покосился на готового взорваться Алана. Уголки его губ легонько, совсем немножко приподнялись. Только подумайте о том, как сильно ранен юный Амин. И Авар чуть не задохнулся, поддакнул мастер Жао. «Разве это не вы поймали Амина за руку, когда он пытался убить Эдвана, мастер?» — резко подал голос Аллан. Глаза старика хищно сощурились. «Это правда. Я не удивлен, что бедный Амин обезумел от боли после того, что с ним сделал этот ужасный человек», — покачал головой мужчина. «В коридоре Авар пытался заткнуть меня и ударил. Вы лично видели это и до сих пор верите ему?» Голос парня слегка дрогнул. Жгучий ком обиды сдавил его горлом мертвой хваткой. «Уверен, ты просто его спровоцировал», — отмахнулся учитель. «И впредь не перечь старшим!» «Послушай мастера Жао, алан «Помолчи!» — холодно припечатал Алексис. Анна положила руку на плечо брату. алан с большим трудом сглотнул. Он чувствовал себя так, словно ему вонзили нож в спину. Если раньше бессилие и жгучая обида, которую он испытывал, сковали бы его, то сейчас они лишь подливали масло в костер его ярости. Два высокопоставленных ублюдка пытались закопать его друга. Бесстрастно, просто для того, чтобы обелить перед ректором имена двух подонков. Они пытались разрушить жизнь человека, который поддержал его в трудную минуту, который помог, несмотря на огромный риск, и сам чуть не погиб». Эти твари пытаются приговорить его к исключению. Гнев, который вспыхнул внутри парня, смел остатки трусости и робости, вырвавшись наружу. «Катись к первому со своими приказами!» — взорвался парень. «Я не буду молчать! Если бы не Эдван, меня бы избили до потери сознания! И что-то не думаю, что кто-то пытался бы добиться исключения из Академии, верно я говорю, господин Алексис, да?» следи за языком алан холодно сказал мужчина следите за своим ответил алан мне противно смотреть на ваш лживый спектакль один покрывает сынка а второй нагретое место в семье лин выплюнул алан заткнись крикнул лавр правда слух режет да посмотрим что на вашу хваленую справедливость скажет отец мерзавцы Вновь выплюнул Аллан и, резко развернувшись, пошел прочь, бормоча себе под нос. «Честь семьи я позорю, да? Я вам покажу честь!» «А ну, вернись!» — рявкнул Алексис, подскакивая с места. В помещении резко стало холоднее. «Пусть идет!» — впервые подал голос четвертый человек за столом, холодно посмотрев в глаза блондину. «Он уже сказал все, что нам нужно знать». «За неподобающее поведение вы накажете его позже, однако игнорировать честные слова молодого человека мы не можем. Господа действительно поступают недостойно, пороча репутацию семьи основателя». Авар и Анна пораженно раскрыли рты. Они не могли поверить, что кто-то в комнате осмелился произнести такие слова в присутствии заместителя главы клана. «Да кто такой этот старик?» «Что вы хотите этим сказать?» — прищурился блондин. «Именно то, что я сказал», — спокойно ответил человек. «Результаты осмотра раненых в лазарете известны нам всем, а факты нельзя замалчивать, господин Линн. На теле Эдвана Лаута обнаружено применение слова «жизнь», которое он написал собственной кровью. Очевидно, это случилось уже после того, как он получил какие-то серьезные повреждения от рук Амина». За пазухой у него нашли измазанный в крови лист бумаги, что подтверждает слова юной госпожи Анны о том, что слово «пламени» было использовано уже после того, как Амин и Авар напали на него. Версия юной госпожи Моретто это также подтверждает. Очевидно, что это была обыкновенная импровизация в порыве злости. Раз уж вы не осуждаете ярость старшего ученика, не стоит порицать и простолюдина. Мы не можем быть уверены в том, что это не он начал драку. Мне противно слушать вашу ложь. Прекратите уже свой дешёвый спектакль, спокойно перебил старик Фан мастера Жао. О том, что Марис Моретто пообещал место воссала семьи любому, кто заставит юного Лаута извиниться перед ним на коленях, не слышал только глухой. А вы, кажется, проблемами со слухом не страдаете. Я не знал об этом, фыркнул старик «Вердикт должен выносить господин Ао, но в этой ситуации, очевидно, зачинщиками были дети из семьи Лин. Это ясно как день, и вы оба повели себя неподобающе». Шанфан подарил Алексису Линну долгий многозначительный взгляд. «Я однозначно против исключения. Наказаны должны быть все». «Напомните-ка мне, господин Шанфан, откуда этому простолюдину известно слово «жизни». Впервые за долгое время в разговор вступил ректор Академии. «Он побывал за гранью и принес его в город», — пожал плечами хранитель знаний. Ректор рассеянно кивнул и задумался, размеренно поглаживая борду. На долгую минуту за столом повисла давящая тишина. Никто не хотел отвлекать старца от размышлений, хотя у всех имелись свои мысли насчет вердикта. «Ситуация действительно неоднозначно», — заскрипел ректор он покосился на Алексиса и продолжил. «Кто бы ни был зачинщиком, я считаю поведение юного Эдвана неподобающим прилежному ученику. Однако исключение из Академии было бы слишком суровым наказанием за излишнюю агрессивность. Пожалуй, трех месяцев работ будет достаточно». Старик покивал каким-то своим мыслям и, покосившись на мастера Жао и Алексиса, добавил «Юным Авару и Амину...» «Достаточно будет недели. Надеюсь, в семье Лин сумеют провести с отпрысками воспитательную беседу». «Но господин ао воскликнул мастер Жао, — решение окончательное, — устало вздохнул ректор. Благодарю всех за участие». старик откинулся на спинку стула и недвусмысленно намекнул всем присутствующим на то, что больше их не задерживает. Второй старейшина клана Лин резко поднялся с места и быстрым шагом покинул помещение. Следом за ним вышел раздраженный мастер Жао. Шанфан же спокойно поднялся и с улыбкой, попрощавшись со всеми, не торопясь, вышел вон. Анна и Авр покинули ректора последними. Причем что девушка, что парень шли крайне заторможенно. На взаимные упреки и оскорбления не осталось сил. Им обоим было о чем подумать. Авр недоумевал, что в этом простолюдине такого особенного что за него вступился сам ректор и какой-то неизвестный мастер. Он-то искренне надеялся, что этого отброса вышвырнут из Академии пинком под зад. Но в итоге эта чернь отделалась лишь тремя месяцами работ. Более того, сам Авар тоже получил неделю, что буквально выводило парня из себя. Еще никогда наследник клана Лин не подметал улицу, как какой-то нищеброд». Анна же, наоборот, очень радовалась тому, что Эдмон отделался легким испугом. Однако больше всего ее удивил не результат скорого суда, а то, что их друг, оказывается, побывал за гранью. Это многое объясняло. Девушка была уверена, что если бы не это, то никакой старый мастер не спас бы парня от вылета из академии за попытку убийства благородного. Анна тяжело вздохнула. Вот она какая, оказывается, справедливость.